как яствуют из составленной в апреле 1937 года для ЦК КПБУ справки о работе научно-исследовательских институтов общественных наук Академии наук УССР ни один научный сотрудник этих институтов не имеет учёной степени. Трудно подобрать людей даже на должности директоров, их заместителей и учёных-секретарей. Указанные институты являются очень слабенькими, хилыми научно-исследовательскими ячейками, малоспособными при наличном составе сотрудников для выполнения серьёзных научно-исследовательских задач. Сама же академия, кроме авторитетно звучащего своего имени, не может ничего предоставить этим институтам ни в идеологическом ни в научном, ни в материальном отношениях. И вывод: в таком качестве оставлять институты общественных наук невозможно и недопустимо. Не успева окрепнуть академические институты общественных наук, снова стали жертвами необоснованных репрессий. Летом 1937 года был арестован секретарь отдела общественных наук и директор института экономики Асадкин. Вслед за ним такая же участь постигла председателя философской комиссии в Харькове, академика Семковского, и многих других учёных. В январе 1941 года Академия наук УССР Торжественно отметила юбилей всемирно известного востоковеда, её активного организатора, академика Крымского. А летом того же года его арестовали, вывезли в Казахстан, где он и умер. А масштабы репрессий против учёных Академии наук Украины с момента её образования и до Великой Отечественной войны Представляю данные, приведённые Поломской Василенко. Она собрала список репрессированных учёных из 250 человек, в том числе 19 академиков. Подавляющее большинство из них это учёные-обществоведы. При этом автор отмечает, что число их очень занижено. По фамильна Указать всех репрессированных ей не представилось возможным. По мнению Полонской Василенко, общее количество репрессированных ученых Академии превысило тысячу человек. Разгром общественных наук на Украине поверг их в состояние глубокого кризиса. Он не был обусловлен какими-либо причинами объективного характера. Это была ничем не оправданная, родившаяся в недрах сталинской партийно-государственной системы политика, отбросившая развитие общественных наук на Украине на многие десятилетия назад. Глава 7. Репрессированная культура. Сталинские репрессии серьёзно отразились на украинской культуре. В числе пострадавших оказались многие известные писатели, художники, музыканты, журналисты и другие представители творческой интеллигенции республики. В результате происходящего были подорваны духовный потенциал украинского народа, его творческие начала. Особенно досталось украинским писателям Так, в декабре 1934 года выездная коллегия Верховного Суда СССР под председательством Ульриха приговорила в Киеве к смертной казни 28 известных писателей и других деятелей культуры, многие из которых входили в 1924-1926 годах в объединении писателей «Ланка» а в 1926-1929 годах в объединение «Марс» – мастерская революционного слова. Вначале члены этих организаций были обвинены в оппортунизме, а когда потребовалось, люди Балицкого переквалифицировали их деятельность как группы писателей-националистов с террористическими настроениями по отношению к вождям партии. Среди первых сложивших головы по таким обвинениям оказались страстные проповедники идеалов гуманизма, человеколюбия, творцы новой жизни, 26-летний украинский поэт-футурист Влеско, 43-летний рассказчик и романист Досвитный Александр Скрипаль, 35-летний писатель и переводчик произведений Гоголя, Чехова, Горького, Шолохова и других русских писателей на украинский язык Григорий Косынка.